Как знать, заметил Вебер с тонкой усмешкой, Может быть, русские более сделали честь Европе, приняв ее за образец, нежели она была того достойна. Подражание всегда опасно. Добродетели не столь к нему удобны, как пороки, хорошо, сказал один русский, заразительная гнилость чужеземная снидает древнее здравие душ и тел российских. Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестью и хамством наполнилось. Из старого ума выжили, нового не нажили, дураками умрем. Царь, — возразил барон Левенвольд, — вовсе не такой смиренный ученик Европы, как о нем думают. Однажды, когда восхищались при нем французскими нравами и обычаями, он сказал «Добро перенимать у французов художество и науки, а, впрочем, Париж воняет» и прибавил с пророческим видом, «Жалею, что город сей от смрада вымрет». Я сам не слышал, но мне передавали и другие слова его, которые не мешало бы помнить всем друзьям русских в Европе. «Европа нам еще нужна на несколько десятков лет. После того мы повернемся к ней спиною». Граф Пиппер привел выдержки из недавно вышедшей книжки Лрис crise «Северный кризис» о войне России со Швецией, где доказывается, что победа русских предвещают светопреставление и что ничтожество России есть условия для благополучия Европы. Граф напомнил также слова Лейбница, сказанные до Полтавы, когда Лейбниц был еще другом Швеции – Москва будет второй Турцией и откроет путь новому варварству, которое уничтожит все европейское просвещение. Блюментрост успокоил нас тем, что водка и венерическая проказа, которая в последние годы с изумительной быстротой распространилась от границ Польши до Белого моря, опустошат Россию меньше, чем в одно столетие. Водка и сифилис – это будто бы два бича, посланные самим промыслом Божиим – для избавления Европы от нового нашествия варваров. Россия, — заключил Плеер, — железный колосс на глиняных ногах. Рухнет, разобьется и ничего не останется. Я не слишком люблю русских, но все-таки я не ожидала, что мои соотечественники так ненавидят Россию. Кажется иногда, что в этой ненависти Тайный страх, как будто мы, немцы, предчувствуем, что кто-то кого-то непременно съест. Или мы их, или они нас.